перестал умирать от смеха. Противники оглядели сцену сражения, окутанную зеленоватой дымкой. Невил и Джастин лежали на полу почти бездыханные. Бледный, как мертвец, Симус парил в воздухе, а Рон приносил ему извинения за действие своей палочки-инвалидки. Гермиона с Мелисентой все еще сражались, правда, в рукопашную, побросав палочки на пол. Гарри поспешил на помощь и еле оттащил от Гермионы ее противницу. Она была раза в два тяжелее его. — О-о-о! — бегал от одного дуэлянта к другому Локонс. — Вставайте, Макмиллан! Осторожнее, мисс Фоссетт! Крепче прижмите будь и кровь остановится! Пожалуй, лучше начать с защиты. Он растерянно взглянул на снега, но, увидев в его глазах стальной блеск, Справился с собой и сказал твердым голосом. — Приглашаю двух добровольцев. — Долгопупс, Финч не хотите ли попробовать? — Неудачная мысль, профессор Локкенс. Подошел снег, похожий в своей черной мантии на огромную зловещую летучую мышь. — Долгопупс самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч Придется нести в больницу в спичечном коробке. Розовощекий, круглолицый Невил залился краской. «Я бы предложил Малфоя и Поттера», — коварно усмехнулся Снег. «Вот и отлично!» Локонс взмахом руки пригласил Драко и Гарри в центр зала. Толпа расступилась. «Драко делает выпад волшебной палочкой, а ты, Гарри, ответь ему вот таким приемом!» И Локонс стал рисовать в воздухе узор, но выронил палочку. Снег усмехнулся. Локонс поднял палочку и укоризненно покачал головой. «Ишь, проказница, как расшалилась сегодня!» Снег что-то шепнул на ухо Малфою. Тот с гадинкой улыбкой кивнул. Гарри это заметил. И попросил Локонса повторить защитный прием. «Ха -ха -ха, струсил, прошептал Малфой, так чтобы Локонс не слышал. Еще чего, процедил Гарри сквозь зубы.